Глава восьмая. Поцелуй, байк и боевые искусства. Дух и тело надо совершенствовать, чтобы пройти свой путь достойно. Дрекон Всевеликий. Ниана бежала по освещенной улице. Слезы мешали ей ясно видеть, но она хорошо помнила дорогу к дому Саши. Главное – успеть остановить Дениса. За друга стало так страшно, что Ния ускорила шаг и чуть не врезалась в кого-то. «Ой, прошу прощения!» Извинилась она, когда разглядела, кто это, от радости бросилась на шею. «Саша, как я рада тебя видеть!» «А я к тебе иду». Саша уже хотел было улыбнуться, но увидел, что лицо любимой девушки в слезах. «Что случилось?» «Некогда рассказывать, ты должен помочь. Нас обворовали, и Риту тоже, а еще дом бабушки и дедушки Дениса», начала сбивчиво рассказывать Ния. «Саша, ты должен остановить его, а то он собрался мстить черепку. Черепок – это какой-то местный бандит». Видя, что Ниа в панике, Саша взял ее под руку и повел к дому. Про черепка он слышал, дед рассказывал. Из местных, главарь банды, промышлял в городе несколько лет назад мелкими кражами. Попался с поличным. Если Егоркин решил отомстить, то вряд ли справится один. «Не, одна по улице не ходи. Я сейчас отправлю Стаса за Ларисой. У нас переночуете, а сам займусь поисками Дениса». «Я с тобой», – выпалила Ниана. «У тебя есть штаны взаймы? А то в сарафане не очень удобно». Никаких штанов. Саша даже кулаки сжал. Ты что, вздумала подвергать себе опасности? Я сам найду Егоркина. Но никаких но. Ния хотела возмутиться и уже открыла рот, когда заметила синее сияние в глазах Саши. И от удивления ахнула. Это же магический всплеск. Такое явление происходило у всех магов, когда их сила рвалась наружу и не контролировалась. С ней такое происходило лет до двенадцати. Потом в академии преподаватели научили сдерживать поток. у тебя глаза светятся. Это свет фонарей так отражается. А теперь быстро в дом, и не спорь. Время идет, Дениса надо искать, пока он дров не наломал, а то я наслышан об этом». Неа почувствовала поток силы и едва удержалась на ногах. В облике Саши уже мало что осталось от обычного парня. Черты лица заострились, руки подрагивали, он весь словно вибрировал. «Сашуль, я теперь из-за тебя боюсь». «Не стоит, тем более из-за меня». Саша ощутил в себе невероятные и малознакомые чувства. Легкость, жажду, насыщение, эйфорию. И все одновременно. Краем сознания он понимал, что это откат магической силы. И если раньше хотелось избавиться от неизвестного дара, то теперь появилось желание испробовать себя. Получится ли совладать? Сможет ли? Сила бурлила, неистовствовала, просила дать ей возможность выплеснуться. Он едва контролировал поток. Рядом Ния не, нельзя причинить любимой боль. Но одного порыва Саша все-таки не сдержал. Наклонился и поцеловал. Сначала едва касаясь, чтобы не напугать. А потом, поняв, что его не отталкивают, обнял за плечи и уже поцеловал по-настоящему. Неистово, словно желая впитать все чувства Нии, раствориться в ней. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не возглас. Ого, братец, а как же мои советы насчет первого свидания? Такие поцелуи происходят обычно во время киносеанса, в задних рядах, но гораздо позже. Стоило услышать удивленный голос младшего, как Саша пришел в себя и оторвался от Нианы. «Ну и дела. На него это не похоже». Тряхнул головой, улыбнулся девушке и обратился к Стасу. «Отведи нею к деду, пусть присмотрит за ней. Потом сходи за Ларисой и приведи ее к нам. Запритесь в доме, никому кроме меня не открывайте». «Но...» «Стас, делай так, как я сказал». Отвернулся от брата, стараясь успокоиться, и мягко произнес. «Ниана, пожалуйста, оставайся у нас и никуда не уходи». мы с Денисом все уладим, я обещаю». «Ох, Дрекон Всевеликий, помоги нам!» – мысленно взмолилась Ния. В голове затуманилась. Сначала веселый праздник в честь бабы Нюры, затем потрясение от проникновения воров, а теперь сшибающая с ног сила Саши и его поцелуй. Она многое хотела сказать, но язык не поворачивался, в итоге просто кивнула. Саша мчался на мотоцикле, следя за дорогой, хотя уже был второй час ночи и сыскарские улочки давно опустели. Мобильник Егоркина не отвечал. В доме его искать бесполезно. Проезжая мимо, он увидел машину участкового. Значит, приехали собирать показания и улики. Да только вряд ли что-то найдут. Черепок, отсидев, скорее всего, набрался опыта у соседей и теперь стал гораздо хитрее. В город бандит вряд ли отправится. Там его в два счета засекут. Значит, должен спрятаться где-то поблизости, чтобы на какое-то время залечь на дно. Ночь Саше всегда нравилась. Величественное небо, яркие звезды, особенно вдали от города. Тишина. Только сейчас гармонию нарушал именно он. Мотоцикл несся по дороге, и шум мотора разрушал мнимое спокойствие. Мысли хаотично скакали, мешая сосредоточиться. Порывы силы, неистовый поцелуй и мягкие губы Нианы. Злость на черепка, потревожившего мирный уклад сыскарцев. Упрямый Егоркин, который мог позвать его на помощь. Так бы и проглядел одиноко предыдущую фигуру вдоль обочины, если бы при повороте на проселочную дорогу свет фар не выхватил из темноты затемненный участок. Долговязого Дениса трудно было не узнать, да еще в его старой спортивной ветровке с белым волком на спине. Саша сбавил скорость и направил мотоцикл к парню. «Ты правда думаешь, что сам справишься?» «Тебя забыл спросить». Разговор явно не клеился. Оба глядели друг на друга с недовольством и раздражением. Кто-то должен был сделать первый шаг. На мотоцикле быстрее доберемся, — начал Саша. И вдвоем у нас с тобой больше шансов справиться с отморозками. Денис оценил ход Бельского. Что ж, парень прав. Пилить до лежбища черепка далековато, как бы тот не смылся преждевременно. Согласен. Оглядел байк и присвистнул. У тебя же раньше Honda была. Пересел на китайский Сэйф Мото 650? Продал прошлой осенью. В ноябре на день рождения купил бы ушный. Хоть и китайский, но ездит, будь здоров. Садись. — протянул Егоркину запасной шлем. — Говори, куда ехать и держись крепко. Мотоцикл оставили в кустах, недалеко от Лимана. Решили, что лучше не привлекать лишнего внимания. Мало ли, вдруг Черепок выставил наблюдательные посты. До заброшенного дома, где бандит этим летом устроил свой лагерь, добрались быстро и бесшумно. По дороге успели переговорить и даже при этом не поругаться. — Ты сам как? Ни переживает, что у тебя башню из-за новостей снесло. Саше не понравилось, как Денис ласкательно называет Ниану, но решил не придираться. Что бы там Егоркин не планировал на ее счет, девушку он не получит. Норм, приемлемо, уже привыкаю. А у самого? Метка, магические порывы? Денис ответил честно, да и какой смысл скрывать, раз они дальние родственники? Очень дальние, если учесть, что их деды ни сном, ни духом не подозревали об общем магическом прошлом предков. Не поверишь, но метка повторилась на старой татуировке. Как повторилось. И Денис вкратце рассказал о семейной традиции. Потом они обсудили план действий, тут без споров не обошлось, но в итоге пришли к общему мнению. У черепка в банде пять человек. Двое ниндзя, а трое обычно на шухере. Ниндзя? Приемчики карате знают, но слабовато, там поясами и не пахнет. А у тебя какой? Оранжевый пока. Просто забросил. Не до этого было. Примечание: Система поясов и степеней в карате. Ученические степени – белый, желтый, оранжевый, зеленый, синий, фиолетовый и коричневый. Мастерские степени – черный или красный. Конец примечания. Ясно. Я айкидо занимался, брат уговорил. Сам бросил, а я пару лет ходил в секцию. Двое против шестерых, пришел к выводу Денис. Думаю, справимся. Главное, не лезть на пролом, как ты в прошлом делал. Так это в прошлом. Твой слева, прошептал Денис. «Твой справа», — ответная реплика Саши. На обездвиживание противников ушло не больше минуты. Ребята действовали слаженно и словно читали мысли друг друга. Уклон, поворот, удар. И оба ниндзя уже лежали кучкой. Оставалось лишь перетащить их в кусты, чтобы не было видно. «Я же говорил, что слабоваты», — сказал Денис. «Просто нам повезло. Эффект неожиданности сработал. Не стоит расслабляться. У нас с тобой, кроме палок, ничего нет. А у остальных из банды, может, что и посерьезней будет». Ты прав. Ладно, действуем по плану. Я отвлекаю, а ты вырубаешь. На этом госпожа удача изменила. Скрипнула дверь. Зажегся фонарь на веранде. Следом послышался раздраженный окрик. «Ча за фигня тут? Пацаны, ко мне! Егоркин с друганом в гости приперся!» Судя по лысой голове, это и был черепок. Среднего роста, довольно щуплый, но взгляд ничего хорошего не предвещал. Злой, скользкий. Саша крепче сжал палку и подошел ближе к Денису. Они договорились при таком раскладе драться спина к спине. Двое против четырех – дело серьезное, хоть и вырубили основных бойцов. Через несколько секунд из дома выбежали остальные. И началось. «Мочи их! Обходи сзади, Гарик! Егоркин, ты поплатишься!» Саша ловко отбил выпад одного, но это не особо помогло. Тот снова ринулся в бой. Позади слышалась ругань Дениса. Если судить по звукам, Егоркин вроде бы справлялся. Затем стало уже не до товарища. На него самого набросилось сразу двое. Сначала ему удавалось сдерживать противников. Одному даже сломал нос. Извернувшись из захвата, он поддал Тумаков в живот, а потом ощутил резкую боль в правом боку. Что-то острое. Рассматривать не было времени. Саша на автомате вспомнил все приемы из айкидо и советы своего мастера. «Ты должен сохранять разум спокойным, используя агрессию противника против него самого». Его уверенный голос словно звучал где-то рядом. Вдох, выдох, сосредоточиться. Надо изучить противника и предугадать действия. В этот момент по телу прошла дрожь, которая сняла напряжение. Саша смог сконцентрироваться. Боль в боку перестала отвлекать. Наклон, отход, захват руки одного из нападающих. Подножка, уклон, удар отбит. Второй из противников не удержался, споткнулся и растянулся. Поворот. Возникло ощущение, что руки и ноги жили своей жизнью, как будто вибрировали. Изредка покалывало в кончиках пальцев. Стоило подумать, что надо бы связать бандитов, и каким-то невероятным образом они уже лежали ничком на земле, причем со связанными запястьями и лодыжками. Саша сам не верил в происходящее, пришлось протереть глаза, чтобы убедиться. Денис в начале заварушки пропустил несколько ударов, за что и получил в правый глаз. Потом скоординировал движение и начал отбиваться от черепка. Атака, защита, отвлекающее движение, разворот, удар… Противник оказался, на удивление, силен. До этого ему не приходилось сходиться с таким в рукопашном бою. Пришлось изменить тактику. Палка только отвлекала. Да ею было и не замахнуться. Сзади мог ненароком ударить и Сашку. Бельский, надо отдать ему должное, справлялся с двумя гораздо лучше. Да еще у парня и глаза светились синим. Что ж, значит, магические или какие там силы пробудились вовремя. «Егоркин, шел бы ты отсюда, по-добру, по-здорову. Думаешь, нас здесь шестеро? Как бы не так!» И Черепок мерзко засмеялся. «Слышь, Леха, этот придурок рассчитывал справиться с нами!» Второй отморозок поддержал главаря и захрюкал в ответ. «Ты поплатишься за все, что сделал моим родным и друзьям, понял?» Черепок нагло ухмыльнулся и полез в карман. Денис понял, что ничего хорошего он оттуда не достанет. И в этот момент внутри него что-то забурлило. Пальцы начало колоть, как и на груди слева. Ощущения были новыми. «Магия! Что там Ни говорила?» сдерживать поток, не спеша направляя туда, куда надо. Рука медленно поднялась, раздался новый всплеск, и черепок неожиданно отлетел в сторону. «Что за...» – удивился подельник, а потом развернулся и бросился бежать. «А ты куда собрался, гаденыш? Нельзя бросать товарищей!» – взмах рукой, и второй бандит споткнулся, упав недалеко от обездвиженного черепка. У Бельского к этому моменту тоже завершилось противостояние. Денис пересчитал. Шесть негодяев лежали навзничь, двое из них со связанными конечностями. Интересно, откуда Сашка взял веревки? Слушай, где веревки раздобыл? Остальных бы тоже скрутить, чтобы не разбежались до приезда участкового. Сейчас покажу. Саша замер на месте, глаза засветились, а потом от него пошла такая вибрация, что Денис решил отойти подальше. Невиданные дела происходят. Кто там у него предок? Зерус разящий, кажется. Все готово, те тоже связаны, а теперь быстро в дом, найдем драгоценности Ниана и уходим. Не хотелось бы давать показания полиции. Так эти же им все расскажут. Не переживай, ответил Саша спокойным голосом. Сейчас кое-что покажу. Он поднял руки вверх, концентрируя в ладонях поток, взмахнул, мысленно представив, как вся шестерка оказалась сложенной штабелями возле западной стены. Кто-то так и лежал в отключке, кто-то постановал. Черепок же смотрел на него и Дениса глазами полными ужаса. Если ты или кто-то из твоей банды хоть слово скажет о том, что здесь произошло, мы найдем вас и уже не будем такими вежливыми. Усек? Сам видел, на что способен я и Егоркин. И это еще мы действовали в полсилы. Мое дело – предупредить. Твое – принять к сведению и сделать правильные выводы. Денис не узнавал голос Бельского. Вроде бы это был он, но в то же время в нем чувствовалось что-то запредельное. Какая-то необузданная сила. Вот тебе и зануда, Бельский. Затем увидел алое пятно на его рубашке. «Санек, а с боком у тебя что? В больницу надо?» Саша вспомнил про боль, которая разом навалилась, словно до этого она чудом блокировалась. «Никаких больниц. О нас не должны узнать. Не хватало еще объяснять, как нам удалось справиться с бандой. Дотерплю, да а потом посмотрим». «Сашок? Денис? Что случилось? Вы где были?» Николай Самуилович кинулся вперед, чтобы удержать падающего внука. «Станислав, быстро ко мне!» Вскоре в прихожей столпились все – Лариса, Ниана и Стас. Денис вкратце рассказал о происшествии, опустив некоторые моменты. Врать он привык, но в этот раз ложь давалась с трудом. Было неловко смотреть в глаза деду Коле, который побледнел, стоило увидеть раненого внука. Было стыдно стоять рядом с Нианой. Столько укоризны читалось в ее взгляде. Лариса ничего не сказала ему, просто развернулась и вышла из дома. «Давайте отнесем Сашу на кухню. Там есть диван. Наверх вряд ли дотащим, до да и рану сначала надо обработать. Вот же бестолковые. Два взрослых парня и отправились с преступниками выяснять отношения. Да как такое в голову взбрело? Простите, деда Коля. Саша не виноват, это все я. Да что уж теперь. Хватай Сашку с той стороны. Стас, вскипяти чайник и неси спирт. В подвале на полке слева. Шустрее. Ни она не знала, куда себя деть. Больше трех часов они с тетей просидели в доме Бельских. Пришлось рассказать о плане Дениса и о том, что Саша решил ему помочь. Деда Коля смолчал, но при этом так разволновался, что Ларисе пришлось накапать ему настойки валерианы. И вот к чему все привело. Если бы она не дала Денису уйти, если бы она отправилась вместе с Сашей, все могло бы сложиться иначе. «Не, тебя внук зовет». Из кухни вышел усталый Николай Самуилович. «Иди, а то не успокоится, я его знаю. Хочет что-то сказать. Стас, выйди, оставь их одних». Саша лежал на диване, прикрытый пледом. На лбу выступила испарина, кожа бледная, но его взгляд был полон решимости. Ния чуть не вскрикнула, когда он начал приподниматься. «Лежи!» Подбежала к нему и мягко уложила обратно, поправив подушку. «Даже не думай!» Слезы покатились по щекам, мешая связно говорить. «Сашенька, родной! Ну что же ты? Это я во всем виновата! Не надо было говорить про Дениса! Никогда себе не прощу!» И резко умолкла, увидев синий блеск в Сашиных глазах. «Не, если кто и виноват, то черепок со своими подельниками. Ни ты, ни Денис не виноваты. Этому отморозку давно надо было показать, что в сыскарях ему могут дать отпор. Не плачь». «Но...» «Не спорь, пожалуйста. И ничего такого не случилось. Подумаешь, на гвоздь напоролся. Заживет». «На гвоздь?» С сомнением переспросила Ниана. «Да, именно так. Но я не об этом хотел поговорить». Вытащил руку из-под пледа и взял нею за дрожащие пальцы. Твои драгоценности в багажнике мотоцикла. Попроси Стаса, он откроет и отдаст тебе. Там же и все ваши с Ларисой наличные. Ворюги, видимо, не успели пакеты с награбленным распотрошить. И я тебя прошу, не говори никому о том, что случилось. Не хочется торчать в участке и давать показания. Сашуля, да мне не нужны эти драгоценности. Главное, чтобы ты поправился. Если... если с тобой... Саша... я тебя... И в самый ответственный момент в кухню вошла Лариса. Выражение ее лица было серьезным. Брови сведены на переносице, губы крепко сжаты. В руках она держала белый халат и медицинскую аптечку. «Ниана, мне надо обработать рану. Завари деду Коле травяного чаю и отведи наверх. Пусть выспится. Всю ночь на ногах». «Ну, тетя...» «Ниана, не, не тяни время. Рана может воспалиться из-за инфекции. Я помогу Саше. Все будет хорошо».